В конце февраля 1909 года огромный караван уходит с мыса Колумбия. 19 нарт, 133 собаки, 24 человека. 1 марта в Оргергарде стартует сам Роберт Пири. Радиосвязь в это время еще не вошла в обиход полярных экспедиций, и о судьбе Пири мир ничего не знал до осени, 1909 года только 7 сентября в европу пришла победная телеграмма звезды и полосы вбиты в полюс как вы понимаете звезды и полосы это американский флаг который пири по его словам водрузил на полюсе 6 апреля 1909 года в тот самый день Когда телеграмма Пири достигла Европы, в Копенгагене уже чествовали покорители Северного полюса доктора Фредерика Кука. Он утверждал, что достиг вершины планеты 21 апреля 1908 года. Доктор Кук узнал об успехе Пири на банкете, устроенном в его честь. Мертвая тишина наступила в комнате. Казалось, воздух наэлектризован. Услышав новость, я не почувствовал ни зависти, ни досады. Я думал лишь о пири о долгих и тяжелых годах, и я был рад за него. У меня не было ощущения соперничества. Я верил, что Пире решил в своем походе, кроме тщеславной и большие научные задачи. Возможно, ему удалось открыть новые земли, и нанести на карту новое пространство. Выступая в тот день перед журналистами, Кук будет сдержан. Мы оба американцы, и, следовательно, не может возникнуть никакого международного конфликта из-за этого чудесного открытия так давно и так горячо желанного. Казалось, Кук и Пири с полным основанием поделит между собой честь и славу первооткрывателей. Но Пири не мог смириться с тем, что он только второй. Он слишком привык считать полюс своей собственностью. Уже одна из первых телеграмм Пири была объявлением войны. Примите к сведению, что кук просто надул публику. Он не был на полюсе ни 21 апреля 1908 года, Ни в какое другое время. И разразился скандал, беспрецедентный в истории географических открытий. Много раз вопрос о приоритете открытия полюса разбирался на заседаниях специальной комиссии и даже в самом Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Переговорил. «Я положил всю жизнь, чтобы совершить то, что казалось мне стоящим, ибо задача была ясной и многообещающей. И когда, наконец, я добился цели, какой-то поганый, трусливый самозванец все испакостил и испортил. Кук направил письмо президенту. «Если вы подпишете указ о пире, то тем самым вы окажете честь человеку с греховными руками. В данное время... На безотрадном севере есть по крайней мере двое детей, которые кричат о хлебе, молоке и о своем отце. Они являются живыми свидетелями пакостей пири, который покрыт паршой невыразимого порока. А ведь Кук был участником экспедиции пири в 1891-1892 годах. Молодой Фредерик Кук, Тогда смотрел на своего начальника, как на божество, а Пири после окончания экспедиции писал. Доктору Куку мы обязаны тем, что среди членов нашей экспедиции почти не было заболеваний. Я не могу не отдать должное его профессиональному умению, неизменному терпению и хладнокровию в критические моменты. Занимаясь этнографией, он собрал огромный материал о практически еще не изученном племени гренландских эскимосов. Он всегда был полезным и неутомимым работником. На стороне Пири стоял Арктический клуб, созданный им еще в 1898 году и носивший его имя. В состав клуба входили состоятельные и весьма влиятельные люди. Президент Американского естественно-исторического музея, президент крупнейшего банка Америки, железнодорожный магнат, владелец газет и многие другие. В течение десяти лет они субсидировали все экспедиции Роберта Пири. Можно сказать, они сделали ставку на него. Его успех был одновременно их успехом его лавры отчасти и их лаврами но что такое эфемерные лавры его успех сулил им вполне реальные дивиденды вполне очевидно что арктический клуб безоговорочно встал на сторону пири мало того поставил на сторону пири и свое влияние и свои деньги и большую часть американской прессы. В 1911 году, после долгих дебатов, Нижняя Палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию, которую вскоре подписал президент. Пири присваивала звание контр-адмирала и от имени Конгресса объявлялась благодарность за его арктические исследования завершившиеся достижением Северного полюса. Роберту Пири еще при жизни были оказаны многие почести. Впрочем, исчерпывающие доказательств достижения полюса не смогли представить ни Кук, ни Пири. Такими доказательствами могли бы стать прежде всего глубины океана, измеренные в районе полюса, Их можно было бы проверить впоследствии. Либо многократные повторные астрономические определения, проведенные на дрейфующем льду, независимо друг от друга, несколькими участниками экспедиции и, желательно, несколькими инструментами. Однако ни Кук, ни Пири не смогли измерить глубину океана в районе полюса, не смогли провести полноценные астрономические определения. Кука сопровождали два эскимоса, но они, естественно, не умели пользоваться секстантом. Многие участники экспедиции Пири были достаточно опытными штурманами, но ни один из них не достиг полюса, точнее, ни одного из них Пири не взял к поясу. Капитана Бартлета, начальника передового отряда он отослал назад широты 87° градусов 47 минут, когда до полюса оставалось 133 мили. В книге Северный полюс Роберт перепишет. Я долго глядел вслед могучей фигуре капитана. Она становилась все меньше и меньше и наконец исчезла за белоснежными и сверкающими торосами. Мне было невыразимо грустно. что пришлось расстаться с лучшим товарищем и бесценным спутником, всегда жизнерадостным, спокойным и мудрым, на долю которого выпала самая тяжелая работа по продолжению пути для наших партий. Один из историков-географов, цитируя эти слова, заметил совершенно справедливо «можно лишь удивляться лицемерию Пири». И действительно... Перри всегда стремился, чтобы ни один белый не мог претендовать на его славу. На пути к полюсу его сопровождали четыре эскимоса и слуга-телохранитель Мулат Мэтт Хэнсон. Позднее, на заседании комиссии Конгресса, он заявит совершенно откровенно, «Полюс — цель всей моей жизни, и поэтому я не считал, что достижение этой цели — Я должен делить с человеком, может быть, способным и достойным, но еще молодым и посвятившим этому всего несколько лет жизни. Честно говоря, мне кажется, он не имеет тех же прав, что я. Записи Роберта Пири вызывали и вызывают множество вопросов. Во-первых, было установлено, что полюсные фотографии представленные Пири как доказательства его победы, сделаны не на полюсе. Во-вторых, не может не вызывать удивление скорость его передвижения по дрейфующим льдам. Роберт Пири в 1906 году мог достичь скорости 25,9 километров в сутки. Фредерик Кук на своем пути к полюсу проходил в среднем за сутки 27 километров и шестьых километра капитан Бартлетт, налегке возвращаясь к мысу колумбии двадцать восемь и девятьых километра несложный расчет показывает чтобы успеть за восемнадцать дней достичь полюса и вернуться к мысу колумбии пири после расставания со вспомогательным отрядом должен был проходить в тысяча девятьсот девятом году по 50 километров в сутки. Такая скорость кажется совершенно невероятной. Сам Пири объяснял свою феноменальную скорость тем, что на обратном пути его отряд шел по тому же самому следу, по которому двигался к полюсу. Однако подобное объяснение сразу же вызывает новые вопросы. В наши дни американец Теон Райт провел обстоятельный анализ документов и материалов, относящихся к истории споры между Пири и Куком. Его книга «Большой гвоздь» издана и в нашей стране. Теона Райта не могли не смутить несообразности в описаниях Пири, и он, изучив все и вся, приходит к заключению. Всё вместе показывает, что возможен только один вывод, Пири не был на полюсе, а его сообщение о последнем походе – сплошная мистификация. Однако далеко не все принимают точку зрения Райта. Споры между сторонниками Пири и Кука не утихают и до сих пор. И решить этот спор окончательно могут, наверное, только американские исследователи. Они имеют доступ к материалам и документам своих соотечественников. проявив несомненное мужество, величайшую настойчивость в достижении цели, Пири не хотел, не смог признать свое поражение. Показательно, что, вернувшись на судно, он даже не оповестил участников экспедиции о достижении полюса. Видимо, план фальсификации возник лишь тогда, когда Пири узнал от эскимосов об успехе Кука. До этого... Он еще мог надеяться честно повторить попытку, например, на следующий год. Но весть о достижении соперника стала для перекрушением крушением всего, чему он посвятил жизнь. И тогда в нем победило честолюбие. Пири скончался в Вашингтоне 20 февраля 1920 года после продолжительной болезни.